Глава семнадцатая. Путь в Благовещенск. «Рад очень вас видеть, Тимофей Васильевич. Такими словами встретил меня генерал-губернатор Преамурия Градеков после представления о прибытии для дальнейшей службы. Какими судьбами к нам опять? Ваше превосходительство! Прибыл для испытаний новой модификации ружья-пулемета Матсена с дальнейшим отчетом в Главное артиллерийское управление. Не принимают?» — усмехнулся генерал. «Где-то застопорилось». Его Императорское Величество еще зимой на испытаниях в Вороньинбауме дал свое одобрение, но пока ВОЗ и ныне там. И большие изменения в устройстве пулемета произошли. Уменьшили длину ствола, ваше превосходительство, установили защитный кожух, чтобы руки не обжигать, укоротили сошки, установили надульник для усиления импульса отдачи ствола и ускорения перезарядки, очень удобную пистолетную рукоять и эргономичную форму приклада ковровцы предложили. одним словом получилась конфетка с меньшим весом несмотря на кожух и просто отличными показателями по точности стрельбы и вы привезли опытную партию да только вице-адмирал алексеев в десять штук из двадцати попросил для испытаний при взятии таку и тянь зыня так прямо и попросил усмехнулся генерал-губернатор сначала попросил потом выкупил то есть выкупил ваше превосходительство это мои личные пулеметы Их мне изготовили на заводе на мои годовые выплаты по акциям и привилегиям за некоторые конструкторские внедрения в эту версию пулемета умеете вы удивлять тимофей васильевич николай иванович поправил рукой душку очков и как они себя показали на контуне хотя чего спрашиваю смотрю на вашу шашку и понимаю что по желание оборона корфа произнесенная им на вашем дне рождения вы выполнили до да, выполнил думаю андрей николаевич был бы доволен я печально улыбнулся и осенил на себя крестом после чего продолжил а пулеметные расчеты при взятии фортов крепости сыграли значительную роль и в следующих боях зарекомендовали себя хорошо особенно казакам понравились в сотне верхнейудинцев которым два пулемета досталось целый торг произошел между лучшими стрелками сотни в вход шла серебряная китайская посуда парочка трофейных китайских мечей богато украшенных «Предметы роскоши из слоновой кости, качественный табак, спиртное, новые седла, другие трофеи. Все на кон, лишь бы стать счастливым обладателем пулемета!» Генерал заливисто рассмеялся, после чего снял очки и вытер выступившие слезы. «Ох и рассмешили, Тимофей Васильевич! Как представил такую картину, так не смог от смеха удержаться!» «Это надо же, аукцион устроили!» Генерал-губернатор весело усмыхнулся, еще раз протер глаза и, после чего нацепил на носочки. «А что, пулеметчиков назначить нельзя было?» «Ваше превосходительство, мне и об этом сотник Смоленский рассказал. По его словам, казаки, как узнали про два пулемета, сначала за грудки хватались, потом устроили конкурс по стрельбе, победители которого потом и торговались между собой». Еще раз отсмеявшись, Градеков пригласил меня к столу и начал расспрашивать о событиях в Таку, Тяньцзине. потом пришлось рассказывать о событиях трехмесячной давности но свежие здесь новости столичной жизни дворцовые слухи сплетни в волю наговорившись и попив принесенного чаю градеков произнес что же мне с вами делать тимофей васильевич честно говоря даже не представляю какое место предложить взводы конвоя его императорского высочества находятся в местах расположения своих войск Центр по обучению пулеметных команд распущен, так как организованы курсы по их обучению при дивизиях и бригадах в основном по пулеметам Маа ружья пулеметы в количестве 20 штук все что осталось от центра обучения распределены между казачиими подразделениями поровну но стволы у них практически полностью расстреляны, так что 10 ваших пулеметов это с одной стороны богатство а с другой стороны капля в море потребности в этом оружии. многие казаки прошли через центр подготовки, и оценили эффективность ружей-пулеметов. А вы как видите себя и где в этой обстановке? Извините ваше превосходительство, а какие возможные действия войск Приамурского военного округа? В случае обострения обстановки уссурийцы и часть войск из Амурской области ударят на Харбин, оставшиеся амурцы и забайкальцы на Цицикар. Сейчас идет проработка вопроса по комплектованию двух сводных отрядов, определяемся с командованием и штабами. Могу прикомандировать вас к любому из них. А Благовещенск, Приамурье, кто останется их охранять? Тимофей Васильевич, не думаю, что китайцы официально попытаются напасть на наши селения и города на левом берегу Амура. А вот нам, если что, навести порядок вдоль КВЖД необходимо. В общем, послушав предварительные планы действий войск Приамурского военного округа и задав несколько наводящих вопросов, я попросился в Благовещенск. где через некоторое время, при необходимости, возможно, будет сформирован отряд из забайкальцев и амурских частей для похода на Цицикар. Самое главное для меня в этом выборе было то, что сотня амурского казачьего полка, в которую должны были мобилизовать бортов в случае военных действий, оставалась в Благовещенске, в отличие от первых двух, отправляемых в Хабаровск. Подразделения, где служил Лис и Дан, также должны были по плану генерал-губернатора остаться в Благовещенске. Воспоминание о позывных или прозвищах моих братов, ставших офицерами, заставило ностальгически заныть сердце. Так же, но с грустью оно ныло, когда сразу же после прибытия в Хабаровск посетил могилу моей смелой птички. Получив разрешение от генерал-губернатора отправиться в Благовещенск в качестве офицера для поручения при штабе Преамурского военного округа, я выложил ему следующую проблему – просьбу по Бутягиным и Беневской-младшей. как оказалось николай иванович был уже в курсе данного вопроса беневский старший по телеграфу успел настучать решение генерал губернатора было элегантным. он давал супругам бутягиным имевшим медицинское образование разрешение на использование пенициллина при работе на добровольных началах в больнице общины сестер милосердия в благовещенске мария аркадьевна прикреплялась к этой же больнице в качестве испытуемой для обучения. это медицинское заведение было построено в ноябре прошлого года на пожертвование в благовещенское управление российского общества красного креста кроме приема больных на базе больницы и амбулатории происходило обучение сестер милосердия вот так вот красиво николай иванович снял с себя все проблемы как с государственного служащего и повесил их на общественную организацию соответственно и на мою шею кому то теперь финансировать все это а аркадий семенович молодец подумал я выслушав генерал губернатора дочку под конвоем не попросил доставить назад она же без спроса и разрешения уехала из дома только письмо оставила для родителей в своей комнате решительная мамзелька и красивая таким образом двадцать четверт июня наша компания на пароходе петербург отправилась в благовещенск в зависимости от уровня и силы течения воды в амуре Путешествие от Хабаровска до Благовещенска занимало от пяти до десяти дней. С учетом этого я надеялся, что успеем прибыть в город до его осады. Я смогу убедить военного губернатора Амурской области генерала-лейтенанта Грибского в необходимости оставить войска в Благовещенске, а не отправлять их в Хабаровск. В этом случае можно будет избежать Благовещенского утопления, айгунь и сахалян захватить намного раньше и решить проблему манджурского клина. признаться был в свое время сильно удивлен когда узнал что на левом русском берегу амура по айгунскому договору вблизи благовещенска существует особый зейский район где проживают манжуры в основном они занимаются скотоводством и сельским хозяйством а их общее количество варьирует от двадцати до сорока тысяч человек при этом все они являются подданными империи цин и находятся под юрисдикцией айгунских властей еще один интересный момент в русско китайских отношениях Напротив благовещенска расположился город большой сахалян с пригородами поселками являвшимися большим торговым местом они же по течению город аргунь где располагалось главное управление китайской пограничной стражи айгуньский амбайнь и около десяти тысяч войск в мирное время напротив этого города и располагался мажурский клин своеобразный коридор через который шли китайцы и манжуры на заработок с того берега. это была территория постоянных русско китайских конфликтовжившие там китайцы и манджуры не выполняли распоряжения русских властей жили по своим законам рай для контрабандистов хунхузов бандитские притоны и курильни опиума в свое время я на этом клине неплохо повеселился со своей сотней и пулеметными командами гоняя хунхузов и контрабандистов даже дополнительное прозвище заработал конг ддж то есть ужас честно говоря не понял почему генерал-губернатор градеков так легкомысленно отнесся к обстановке вокруг благовещенска тот же капитан парохода который проходил через город десять дней назад рассказал мне что обстановка там напряженная китайцы манжуры массово перебираются за реку на китайский берег бросая нажитое многие работники берут расчет у своих хозяев и покидая их говорят что очень скоро русских мужчин кантами то есть зарежут а женщин заберут к себе наложницами. Участились случаи разбойных нападений китайцев на жителей как в Благовещенске, так и в его округе. Призванные из запаса казаки, оторванные от семей и уже понесшие большие убытки от мобилизации из-за сорванной посевной и других работ по хозяйству, неоднократно устраивали массовые избиения китаезов, узкоглазых, ванек. Об этом часто писали в Амурской газете. Последний случай, по словам капитана, Произошел прямо напротив полицейского управления, когда поддаты, мобилизованные, побили купца и его работников, разбросав перевозимый ими товар. «Из-за вас, тварей, свою кровь идем проливать!» — кричали казаки и солдаты, орудуя кулаками. В общем, по моему мнению, обстановка в Благовещенске напоминала пороховую бочку с ветелем, которому вот-вот поднесут огонь. Однако мои спутники разделяли мнение генерал-губернатора. Они в один голос утверждали, что китайцы не решатся напасть на русский берег. А если такое случится, то наши войска буквально шапками их закидают. Если уж и пошки китайцев победили, то мы и подавно. Тем более пример Таку и Тяньцзиня уже есть. Я во время этих горячих словесных баталий между пассажирами парохода больше отмалчивался. Если же ко мне настойчиво лезли с вопросами, отвечал нейтрально, типа «поживем, увидим, что произойдет». В моей истории, насколько помню, благовещенск был в осаде около трех недель, защищали его в основном ополченцы из горожан и народные дружины из крестьян. Где были войска и что они делали, не помню. Так пару раз наблюдал в середине июля по новому стилю, как на китайском берегу на воду опускали тысячи фонариков, как поминовение погибших китайцев во время их изгнания с русского берега в одна тысяча году. Сколько народа тогда погибло, расстрелянными, зарубленными утонувшими, так и не было установлено. Цы различаются от пары тысяч до более десяти. Поэтому мысленно хотел успеть предотвратить и эту трагедию. Правда, опять же какого-либо плана не было, так как не знал, что меня встретит в благовещенске. Между тем вода в во амуре спала, и продвижение нашего парохода сильно замедлилась. 30д июня ближе к обеду вынуждено пристали к причалу станицы Константиновская. так как мимо нас в течение часа проходил караван судов. Из перекрикиваний через рупор капитанов пароходов, к которым присоединился и наш, я понял, что не успел вовремя прибыть в Благовещенск. Военный губернатор Амурской области генерал Грибский уже отправил большинство войск в Хабаровск. Мимо нас прошло 6 пароходов и 11 барж, и только две баржи, которые тянул один пароход, были заняты под провизию и фураж. остальные пловсредства были плотненько я бы даже сказал очень плотно забиты солдатами и казаками, воспользовавшись остановкой пассажиры парохода большой командой сходили пообедать в трактир станицы после сытного обеда все вернулись на корабль и вскоре пароход двинулся дальше вверх по реке до благовещенска оставалось чуть больше девяноста верст. если все пройдет удачно, то завтра к вечеру должны будем добраться до города. К полуночи дошлепали до казачьего поста номер два, от которого до Благовещенска оставалось 40 верст. Остановились на ночь, так как Амур сильно обмелел, и лоцман с капитаном не решились идти в темноте, боясь налететь на мель. Ранним утром наша компания пополнилась еще двумя пароходами. Сначала мимо нас прошел пароход «Михаил», тянувший за собой пять барж. Следом за ним шел блиндированный казенный пароход «Селенга», который подошел к причалу второго поста. вскоре я познакомился с подполковником кольшмидтом и виктором бруновичем выпускник николаевской академии девяносто четвертого года он сейчас служил штаб офицером для поручений при штабе приамурского военного округа и исполнял обязанности комиссаров пограничнойсторроже амурской области двадцать девятого июня он на пароходе направился вниз ма омуру чтобы проконтролировать прохождение карава на судов с войсками через опасный сычевский перекат выполнив свою задачу Он возвращался обратно в Благовещенск. На пост зашел, чтобы проинспектировать службу на нем. «И как обстановка на Амуре, Виктор Брунович?» – спросил я подполковника, который, увидев мой знак и аксельбант, сразу предложил наедине общаться без чинов. «Плохая обстановка, Тимофей Васильевич. Как мне кажется, не сегодня, так завтра заполыхает. Когда пойдем мимо Айгуни и выше по течению, понаблюдайте за Китайским берегом. Сразу поймете, к чему надо готовиться». Через час, когда наш пароход пошел следом за Селенгой, я действительно понял, о чем предупреждал подполковник. Ближайшая к Айгуню деревушка Эль-Дагу превратилась в неплохой форпост из нескольких импаний. Вдоль всего берега от нее до самого Айгуня тянулись окопы и ложементы для орудий, которых я насчитал пару десятков. Пушек в них, правда, не было. Едва прошли Айгунь, как услышали впереди несколько пушечных выстрелов. небольшойой поворот реки не позволял увидеть что происходит выше по течению, но селенга ускорила ход и я стоя на баке увидел как на ее палубе забегали вооруженные казаки сопровождавшие пограничного комиссара в этом походе что случилось тимофей васильевич обратился ко мне подошедший быстрым шагом бутягин не знаю но на нашем берегу пушек нет значит стреляли китайцы и вы сами видели что творится в вайгуни и окрестностях помню пять лет назад здесь небольшая деревушка сыньдаггу была от дворов на десять даже поста китайского не было я указал рукой на правый берег а теперь окопы ложементы для орудий две импании каждая народ у солдат и укрепления идут дальше вверх по реке на нос судно начали выходить другие пассажиры парохода появились и две марии но я уклонился от их расспросов и, прихватив по дороге двух офицеров из 2-й Восточно-Сибирской стрелковой бригады, следовавших в Сретенск за пополнением, направился в трюм. С помощью матросов отыскали мои ящики с пулеметами, патронами и лифчиками, часть подняли на палубу. Показав поручикам-сибирикам, как надевается мини-бронежилет, быстро начал набивать магазины патронами. Повезло в том, что оба офицера были знакомы с Мацинами, а их лица горели азартом и большим желанием пострелять. вскоре прибежал матрос принесший по моему приказу ветаж и мы начали оттирать от смазки пулеметы подошеддшему капитану парохода посоветовал всех пассажиров убрать с палубы в трюм и нижние каюты хоть какая то но защита первый после бога на борту со мной согласился и скоро его густой баз усиленный рупором раздался над пароходом с требованием немедленно всем пассажирам покинуть палубу и спуститься в трюм чтобы не попасть под возможный обстрел а то что он возможен было видно потому как вели себя китайцы на своем берегу многие солдаты империи цин при прохождении парохода выскакивали из окопов потрясали винтовками некоторые целились в пароход и имитировали выстрел нехотя пассажиры покидали палубу бутягин увидев чем мы занимаемся тут же присоединился к нам По его настоятельной просьбе пришлось выдать ему пулемет и провести краткий инструктаж по его использованию надо отдать должное павел васильевич быстро разобрался с устройством этого оружия сноровисто избавил его от лишней смазки и быстро набил шесть магазинов пять разместив в надетом лифчике а шестой вставив в ружье пулемет двух марий удалось отправить в трюм готовить место для возможных раненых парочку матросов посадил набивать еще двадцать четыре магазина Осмотрев свое бравое войско, направился вместе с ними определять позиции для стрельбы вдоль левого берега, думая заодно, как и чем их можно укрепить. Минут через 15 наш пароход начал приближаться к Селенге и Михаилу, стоявшим на якоре ближе к китайскому берегу, на котором суетились солдаты, скакали всадники. Пара китайских лодок была пришвартована к пароходу, где находился пограничный комиссар. «Что будем делать, господин капитан?» Спросил меня капитан парохода. Так получилось, что среди военных, находящихся на этом судне, я был самым старшим по званию. «Михаил Петрович, вы можете дать такой ход, чтобы мы стояли на реке на месте, без якоря?» Спросил я капитана парохода. «Попробую. Но что нам это даст?» «Судя по тому, что мы видим, китайцы пытаются арестовать пароходы, и вряд ли полковник Кольшмидт допустит это. Поэтому мы, в случае чего...» должны прикрыть огнем из пулеметов отход наших пароходов от китайского берега и иметь возможность свободного маневрирования господи ты боже мой это же война капитан размашисто перекрестился михаил петрович она уже идет так что давайте-ка поднимемся по течению еще на тридцать сажень и встанем чуть ниже селенги я постараюсь тимофей васильевич первый после бога на борту махнул рукой и решительно направился на мостик с маневром капитан справился блестяще буквально через пару минут мы на малом ходу у грибных колес застыли метрах в двадцати от селеннгей на борту которой уже заканчивался спор между китайскими чиновниками и подполковником койшмиом подталкиваемые прикладами винтовок китайцы покидали борт парохода спускаясь по трапу в свои лодки. я прошелся вдоль борта отдав приказ поруччикам взять на прицел прислугу двух старинных еще дльно зарядных гладкоствольных орудий на берегу третью револьверную пушку бочкиса с расчетом я брал на себя двадцать прицельных выстрелов в минуту это очень опасно буягина попросил просто стрелять в сторону китайских окопов обижаете тимофей васильевич я же коренной сибиряк с раннего детства с отцом на охоту ухаживал и белку в глаз бил за первые выстрелы не поручусь оружие незнакомо но потом все будет в порядке вот и замечательно нам необходимо обеспечить отход наших пароходов от китайского берега и не дать выстрелить по ним из орудий если б блиндированная селенга может и выдержать попадание из этого дольальнозарядного старья то нам и михаилу их ядер хватит за глаза и за уши а пушку бочкиса я буду выводить из строя в первую очередь как только она сюда попала ответить на мой вопрос никто не успел так как над рекой пронеслась усиленная рупором команда подполковника кольшмита приказывающая всем судам идти в благовещенск на пароходах забегали матросы поднимая поры и якоря михаил и селенга стали отходить от китайского берега по которому заметались китайские солдаты и офицеры причем один из них верхом и в окружении младших офицеров линцуй был звание цань лин что соответствовало командиру полка в российской армии Я увидел, как этот офицер отдал приказ, что-то прокричал, и суета на берегу прекратилась. Китайские солдаты быстро заняли места в окопах, а прислуга орудий засуетилась. Присев за бортом и положив на него ствол пулемета, я взял на прицел расчет пятиствольной пушки Гочкиса. Метров 200, прикинул я про себя. Насыпь на позиции орудия китайцев, оставляя для прицеливания грудные фигуры. Почти стрелковое упражнение номер один для ручного пулемета. ну давайте как ни натянуты были нервы но первый выстрел прозвучал неожиданно и хорошо что не с нашей стороны за первым выстрелом оружейным огнем расцвел китайский берег, а вокруг пароходов вода вскипела от пуль забарабанили пули и по надстройкам пароходов выстрелить из бочки со я не дал едва наводчик потянулся к ручке я длинную очередью смел на позиции всю прислугу А потом перенес огонь на китайского полковника и его свиту меня тут же поддержали поручики, открыввшие огонь по позициям двух орудий, заставив разбежаться прислугу а кто-то из нее остался лежать на земле и ломанными куклами буягин подтвердил свои слова сделав несколько пристрелочных выстрелов отсекая по два-три патрона он перенес огонь вслед за мной на свиту старшего китайского военачальника. я меняя магазин отметил меткость его стрельбы. трех или четырех человек на его счет можно было записать. сменив магазин, опять ударил по пушке бочкиса, пытаясь повредить ее. изз китайцев никто за нее встать не пытался, но это можно сделать и позже, об бьет орудие на километр. Отдалившихся от китайского берега, насколько это позволял фарватор амура, пароходы пошли вверх по течению. Впер вышла селенга, с которого казаки вели активный огонь по окопам на китайском берегу. За ним шел михаил, тянувший пять барж, но только одна из них сидела глубоко в воде. Наш пароход замыкал колонну. Почти целый час, за который прошли пять верст до поста номер один, мы были под постоянным огнем со стороны китайцев. Хорошо, что пушек больше не попалось. Лишь пройдя пост к Калушань, пароходы вышли из-под обстрела, так как на вражеском берегу закончились окопы. Селинга причалила к пристани поста. Михаил прошел чуть выше и бросил якорь. нашему пароходу удалось приткнуться к самому концу причала пришло время подсчитать потери и решить что делать дальше новости оказались с одной стороны неутешительными с другой все могло быть намного хуже спасла нас видимо косорукость китайских солдат и немного удачи на нашей стороне под постоянным частым ружейным обстрелом мы двигались вверх по течению почти час за это время у нас на пароходе было ранено двое матросов и трое пассажиров. тяжело один матрос которому пули раздробила кость предплечья на михаиле ранен был только лоцман митягин управлявший судном стоя на коленях самые большие потери понес экипажа парохода селенга два матроса трое казаков и раненый в грудь подполковник ольшмит я к нему сразу направил марию петровну так как казаки смогли только наспех перевязать виктора аббруновича сам же став самым старшим по званию на пароходах и на посту взял командование на себя капитану михаила отдал распоряжение оставить четыре пустые баржи на посту тот повозмущался говоря что ему хозяин парохода и барж глеб петрович ларин голову оторвет но в конце концов распоряжение выполнил начальник казачьего поста номер один харунджи вертопрахов по моему приказу разослал вдоль берега разъезды а в благовещенск отправил нарочных с сообщениемм о случившемся инциденте мало ли что может случиться с пароходами до прихода в благовещенск нам еще мимо сахаля найти идти а там и пять лет назад батареи с орудиями и отнюдь не дульно зарядными стояли с романом андреевичем я несколько раз пересекался в девяносто пятом году когда он пришел молодым подхунжем из иркутского юнкерского училища в третью сотню амурского казачьего полка поэтому с ним у меня никаких проблем не возникло жалко на выяснение новостей в полку времени не было так как надо было быстро написать сообщение о новых для меня сведений было много как выяснил у капитана михаила они тащили из хабаровска баржу с военным имуществом для гарнизона благовещенска из за военного груза по приказу штабс капитана кривцева его сопровождавшего несмотря на сигналы китайцев в вайгуне остановиться для досмотра пароход с баржами прошел мимо выстрелы из орудии возле сыньдагун заставили пароход михаил встать на якорь и принять на борт китайских таможенных чиновников. Последние сообщили, что айгуньскому амбаню пришло распоряжение от цицыкарского Цяньцзюня не пропускать по Амуру ни одного парохода, тем более с военным грузом. Узнав такие новости, штабс-капитан Кривцев вместе со своим денщиком по суше, можно сказать, под конвоем китайских таможенников отправился в Айгунь навстречу с амбанем. К дальнейшему развитию событий я был свидетелем. подполковник кольшмит с помощью прикладов отправил китайцев с их требованиями во свояси и приказал следовать всем судам в благовещенск будем надеяться что местные китайские власти вернут кривцева и его денщика в целости и сохранности хотя вспоминая события под тандиям я в счастливый исход не особенно верил тем более харунджий вертопрахов добавил информацию к размышлению сообщив что в провинциях пограничных с благовещенском Как в Цицикаре, центре провинции Хэйлыцзян, так и в Айгуни, у власти стояли чиновники, настроенные сильно китайско-патриотически и сильно антирусски. Это военный губернатор провинции Хэйлыцзян Шоушань и местный начальник округа Фэнцян. Эти сведения пересекались с той информацией, которой со мной поделился Виктор Брунович на втором посту сегодня утром. По его словам, впечатленные победами Ихатуани в Харбине и Танзине, восставшие двинулись на север к непризнанным ими русским границам по сведениям пограничной стражи казачьей разведки в приграничных китайских провинциях сосредоточено до 100 тысяч активных штыков из боксеров и солдат регулярной армии готовых начать войну посланцы и хатуани уже начали переправляться через амур они встречаются с жителями китайского квартала благовещенска и мажурского клина видели воззвание боксеров и их представителей на приисках Об этом военному губернатору Амурской области, генералу Грибскому, шли постоянные доклады, но два дня назад мы встретили войска, отправленные из Благовещенска в Хабаровск. Как принял такое решение Константин Николаевич, я не знал, но понять его не мог. Также не понимал этого и подполковник Кольшмидт, и Харун же Вертопрахов. Война стучалась в дверь, чего стоили укрепления в Айгуни. Сахаляне наверняка еще мощнее, а мы остались без войск. эти мысли мелькали у меня в голове пока писал донесение закончив его и отдав харунжему увидел появившихся на палубе селенги двух марий младшая беневская напросилась ассистировать знахарке через минуту стоял рядом с ними как дела у виктора брууновича спросил я марфу повезло господину полковнику вытирая руки от крови какой-то тряпкой ответила моя старая знакомая пуля вошла в грудь чуть ниже ключицы прошла через тело не задев легкое и застряла между третьим и четвертым ребрами пулю я вытащила перевязку сделала но надо всех раненых быстрее доставить в благовещенск с этими словами мария передала полотенце бенесской молодец мария аркадьевна ассистировали при операции просто отлично из вас получится хороший врач девушка никак не отреагировала на слова бутягиной Она держала в руках тряпку и, опустив голову, смотрела в палубу. На ее пальцах бурой коркой начала засыхать кровь. Внезапно она резко подняла голову и прижала руки с тряпкой к груди. В ее голубых глазах стояли слезы. «Это какой-то ужас! Почему они открыли по нам стрельбу? Что мы им сделали? А этот мальчик-матрос... У него рука чуть ли не оторвана, а он меня успокаивает. Как так можно, Тимофей Васильевич?» Девушка смотрела мне в глаза... а по ее щекам текли слезы. Это война, Мария Аркадьевна. Сегодня вы увидели то, о чем, как правило, не пишут в романах. Это страх, боль, страдания, грязь и вонь. Нам еще повезло, что никого не убили, кроме лошади. Какая еще лошадь? Девушка недоуменно посмотрела на меня, а вторая Мария понятливо усмехнулась. Надо было отвлечь Беневскую и помочь ей перебороть стресс. Здесь, на Селенге, лошадь одного из казаков убила. но это так просто интересный факт мария аркадьевна вы сможете дальше помогать марии петровне да как-то неуверенно произнесла беневская очень хорошо я сейчас дам команду всех раненых перевести на б блиндированную селенгу и спустить всех в трюм как я посмотрел пули корпус этого парохода не пробивают поэтому раненые будут в безопасности вам же придется за ними ухаживать вы согласны да почти одновременно твердо ответили обе марии На перемещение раненых в одно место, оказание им помощи знахаркой, к которой присоединились ее муж и Беневская, ушло где-то около часа. После этого три парохода двинулись вверх по реке к Благовещенску. К городу подошли после шести часов вечера. Обстрелов больше не было. Посыльные успели первыми, поэтому нас встречала толпа народа на набережной и пристани. «Ну здравствуй, Благовещенск! Давно я здесь не был. Посмотрим, как ты изменился». Заодно и осаду переживем, думал я глядя на приближающий причал.